29. Забрав Энни, я устремился к автомобилю. Ты кажется рада, заметила она. Так и есть, согласился я, открывая ей дверь. Просто удивительно, как действует на человека утренняя прогулка и свежий воздух. Тебе понравилась архитектура? Чудесная, сказала она, устраиваясь на сиденье. Но если захочешь увидеть настоящий шедевр, тебе стоит посетить Хаджурахо в Соединённых провинциях. А ты была там? О да, И не улыбнулась. Немецкий археолог по имени Бранд приглашал меня туда в этом году. Немецкий? Я хлопнул дверцы чуть сильнее, чем следовало, и обойдя машину, взялся за ручку стартера. В этих обстоятельствах завести машину не составило особого труда. Садясь на водительское место, я поинтересовался: "А что немцы делают в Индии?" Их здесь гораздо больше, чем ты думаешь. Зачистились и до сих пор, как профессор Макс Мюллер перевёл на английский индуистские трактаты. А этот парень Бранд, он тоже переводит индуистские трактаты. Вряд ли, рассмеялась Аленни. Он утверждает, что индийцы и немцы происходят от одного и того же племени. Звучит несколько идиотски, на мой взгляд. Старик, наверное, уже в деменции. Вообще-то он не старик, моложе тебя. Автомобиль слегка занесло, когда я повернул на дорогу, ведущую обратно в город. Ехать мешали толпы местных жителей, которые, таща в руках и на коромыслах инструменты, направлялись на пересохшие поля. Не было никакого смысла обсуждать Брандта и его бредовые теории, и я умолк. Нарушило молчание Энни. «Тебе, кажется, удалось поболтать с Махарани?» «И это было невероятно!» «О чем она хотела поговорить?» «Об убийстве Адира?» «Хотела узнать, как далеко мы продвинулись?» «И что ты ей рассказал?» Правду, что я не знаю, кто это сделал, но точно знаю, что не шре обидика. И как она к этому отнеслась? Не пойму. Кажется, она не совсем убеждена в её невиновности, зато она предложила мне свои услуги в качестве канала прямой связи с махараджей. Тебе это поможет? Возможно, пожал я плечами. Во всяком случае, можно не связываться с полковником Аророй и боже упаси с этим чёртовым дове. Что ты о нём думаешь? Он забавный, задумчиво проговорила она. Похоже, он и впрямь счел наше появление в храме святотатством. «Должен был бы привыкнуть», — хмыкнул я. По словам Махарани, Голдинг явился сюда вчера утром, тоже изучал резьбу. «Правда?» — изумленно обернулась ко мне Энни. «Скорее всего». «Очень странно. Когда мы были в храме, Даве целую лекцию закатил насчет того, что мы с тобой первые неиндуисты, допущенные в храм». «Ты ничего не путаешь?» «Уж поверь, Сэм». Он был совсем не рад этому. Когда почему Махарани сказала, что видела там Голдинга, а вдруг он индуист? Судя по тому, как он уплетал ростбиф у Кармайклав накануне вечером, думаю, эту версию можно отбросить. Может, она видела его за воротами храма? Она сказала, что он рассматривал резьбу, для этого надо попасть во двор. В таком случае, когда она увидела бухгалтера Дивана дове, вероятно, не было рядом. Нет, возразил я. Думаю, он-то как раз был. В столовой гостевого дома несокрушимо доедал свой омлет. Он поднял голову и едва не подавился, увидев, как мы с Энни входим вместе. Что-то не так, осведомился я. "Нет, цар", откашлялся он. Просто кусочек зелёного чили застал меня врасплох. Охлопав его по спине, я сел рядом. Угадайте, где мы были? На прогулке. Вроде того. Мисс Грант пожелала полюбоваться резьбой на стенах храма. Он покраснел. Готической. Именно. Она оказывается страстной любительницей искусства. Хватит дразнить бедного юношу, сам оризонила меня Энни, усаживаясь напротив нас. Ну ладно, согласился я. Я хотел осмотреть окрестности храма. У Голдинга в дневнике была запись о назначенной там встрече. Выяснилось, что первая Махарани Субхадра видела его там. Несокрушима задача наставился на меня. На встреча была назначена на 6:30 вечера, сэр, и он там не появился. Мы ошиблись. Я подозвал официанта и тоже заказал себе омлет. В дневнике ясно написано: 6:30 p.m. после полудня. Новый храм возразил несокрушим. Верно, но эти буквы скорее всего означали не чты иное, например, встреча в 6:30 p.m., то есть с первым министром. Или как тут говорят, с диваном. Вы имеете в виду Дове, подался вперёд несокрушим. Совершенно верно. А он был там вчера утром. Он был там с Махарани сегодня утром, а она была в храме и вчера. И я готов биться об заклад, что он и вчера её сопровождал. Но зачем Голдингу встречаться с Диваном в таком месте? Почему не в офисе и почему в такую рань? Не знаю, пожал я плечами. Полагаю, это как-то связано с чёртовым отчётом, который он составлял. Полковник Арора подслушал, когда Вега говорил с Эрнестом, что получил экземпляр, не сокрушенн переваривал информацию. И так Голдинг встречается с Диваном, вручает ему доклад и исчезает. Выходит так. Но сомневаюсь, что он вручил доклад. В таком случае не потребовалось бы обыскивать его коттедж. Думаю, Голдинг намеревался передать отчёт нам, а не Дове. Поэтому и хотел встретиться со мной вчера утром. Может, в докладе Голдинга и содержится ключ ко всему. Вы имеете в виду убийство Адира, сэр? Возможно. Предположим, на шахтах происходит нечто, о чём и не подозревает Винценосное семейство. Но, ну, например, диванс бывает часть добытых алмазов на сторону. В процессе подготовки к переговорам с Англо-индийской алмазной компанией Принц Адир просит Голдинга подготовить отчёт и тот во время работы натыкается на махинации Дивана. Понимая, что его вот-вот раскроют, дави организовает убийство Адира в надежде замести следы, но ему по-прежнему нужен отчёт Голдинга, а также необходимо обеспечить молчание бухгалтера. И вчера утром он встречается с Голдингом, пытается подкупить его, но педантичный бухгалтер отказывается. Дави похищает его, а потом устраивает обыск его жилища. Либо он нашёл там отчёт, либо что вероятнее, Голдинг раскололся и сам рассказал, где искать. Я размышлял вслух, а потом ещё с минуту переваривал сказанное. И тут-то начал подозревать, кто вписывается в эту картину, во всяком случае, удачней всех прочих, и у кого, вероятно, тоже был мотив. А что будет с Голдингом, спросил несокрушим, если мы правы, ничего хорошего. Разговор прервался, потому что появился официант с моим заказом. "Но они ведь не могут убить англичанина, правда?" прошептала Энни, когда официант отошёл. "Им тогда не выйти сухими из воды". "Это серьёзный шаг", согласился я. "Если его убьют, имперская полиция перевернёт тут всё, но". "За меня закончил несокрушим. Но если тело, нет доказать ничего нельзя". И в настоящий момент вице-король всеми силами стремится избежать любого шума, который может помешать Самбалпуру войти в палату князей, — сказал я и попробовал омлет. Несокрушим был прав, на чили шеф не поскупился. Впрочем, все это только предположение. Нам нужно добраться до отчета Голдинга. И как мы это сделаем, сэр? Я попросил полковника Арору раздобыть документ. Стоило произнести это, как вошел лакей в ливреи. Can it done wind them, sir? У меня для вас письмо от полковника Ароры. Лёгок напомине пробормотал я себе под нос. Поблагодарив вестника, я развернул послание. Это был сложенный листок бумаги без конверта. Ваша просьба о беседе с её высочеством принцессы Игитанджали пересмотрена. Вам даровано разрешение при условии, что все вопросы её высочеству задаст мисс Энни Гранд. Арора. Я обернулся к Энни Несокрушимому и не смог сдержать улыбки. Нам нужен этот отчёт. Полковник Арора сидел за столом. В хрустальной пепельнице тлела сигарета, к потолку медленно плыли струйки голубоватого дыма, которые тут же развеивались вентилятором. Я собирался спросить об этом Дове. Оставив Энни Несокрушимо в кабинете Голдинга, я отправился к полковнику. Не думаю, что он пожелает поделиться с вами этими сведениями. и я рассказал о своих подозрениях, что Диван мог встретиться с Голдингом накануне утром, и что, вероятно, именно он стоит за исчезновением бухгалтера. Нужно найти другой путь. Полковник задумчиво поскреб бороду. «Способ не проблема», — произнес он. «Охрана дворца в моем ведении. Поэтому у меня имеется доступ ко всем ключам в здании, в том числе и к его кабинету». Если диван готов похитить англичане, чтобы заполучить отчёт, едва ли он оставил столь важный документ на виду. В кабинете установлен секретный сейф. Полковник взял сигарету и затянулся. "А среди придворных найдётся медвежатник, найдётся кое-что получше", улыбнулся Аврора. "У его величества махараджи есть привычка наказывать тех, кто приносит дурные вести". 3 лет назад, когда предыдущий диван навлёк на себя его недовольство, мне было велено вышвырнуть беднягу из кабинета. На пару дней установилось между царствие, пока вакантное место не занял даве. И на это время в моём распоряжении оказались ключи от его офиса. На всякий случай я сделал копии с них, включая ключ от сейфа, вдруг оригиналы потеряются. Ну, вы понимаете. Понимаю, конечно. Вопрос, когда представится возможность провести обыск? Диван будет сопровождать принцу Нито на тигриной охоте. Витсморис участвует, так что, наверное, Дэви тоже, но даже в его отсутствие в приёмной торчит секретарь. Лучше попытаться вечером, когда секретарь идёт домой. Отлично, подытожил я. Сегодня вечером мы получим отчёт, просмотрим его и вернём на место до возвращения секретаря. Если бумаги хранятся в кабинете, конечно. Договорились, сказал полковник. А каковы ваши планы до тех пор? Еду на охоту. А ещё раньше есть пара важных дам, от которых я хотел бы получить ответы на некоторые вопросы.